Глава, 50. Суббота. «С днём рождения!» Моя улыбка широкая и по-идиотски счастливая. Кто-то здесь мастер покерфейсов, а я точно не из их числа. Не зря целый год на деньги резалась в покер с двоюродным братом. На Рафаэля не смотрю принципиально, а то, боюсь, под моим взглядом подгорят шашлыки. Одними огурцами, как известно, сыт не будешь. «Привет!» Выпустив в шею своего рикши, Лиана в припрыжку подлетает ко мне. Судя по шальному блеску в глазах, она уже начала отмечать свои двадцать восемь. «А мы тебя потеряли! Витёк вон весь извелся, да и Дэнчик тоже!» «Какая милота!» — замечаю я, мысленно распуская на нитке свитер Рафаэля. Ибо в списке тех, кто за меня волновался, его не оказалось. «Это, кстати, твой подарок!» «О, мои любимые духи!» Взглянув в пакет, Лиана крепко меня обнимает. Рафа, все отбой, огни их нашла. Придется придумать для тебя что-то другое. Не сдержавшись, я нахожу Рафаэля взглядом и приседаю в легком книксоне. Мол, можешь не благодарить, бро. Извини, что опередила. Рафаэль, видимо, тоже имеет опыт в покере, потому что его лицо остается непроницаемым. Воображаемый клубок становится все больше, а свитер таежника превращается в кроп-топ. Вот тебе и конфета сюрприз. Никакой он не бельгийский шоколад а безвкусная глазурь для дешевых новогодних фигурок. «Как добралась? Нормально?» Рука Витя опускается мне на плечо, так неожиданно, что я вздрагиваю. «Я тебе звонила, но ты была недоступна». «Да, заплутала немного, но потом нашлась». Бормочу я. «Знаешь же, что я топографическая кретинка. «Да, знаю». В его голосе слышатся те самые интонации, какие бывают у тех, кто задался целью расположить к себе объект, чтобы в обозримом будущем заняться с ним сексом. Я бы могла сказать, что претендую на Нобелевскую премию и услышала бы тот же проникновенный ответ. Да, детка, я знаю. Но как бы там ни было, заботы Вите мне приятно, особенно с учетом того, что Лиана и Рафаэль снова слиплись, как две разваренные макаронины. Он орудует вилкой, скидывая шашлык в блюдо, а она оказывает ему моральную поддержку, обнимаясь сзади. «Да, знаю, знаю, они пара, и тут борщ не равен желанию быть вместе. Но что я могу поделать, если…» Рафаэль меня жутко бесит, прежде всего потому, что заставил чувствовать себя дурой. Ирине, как там наш салат?» Лиана смотрит на футблогершу из-за плеча Рафаэля. «Ты много не краши. Рафа все равно такое не ест. Он не любитель ппшной еды. Зато он любит мясо, да?» Она звонко чмокает его в шею, заставляя меня поморщиться. «Будешь вина?» Приходит на помощь моей нервной системе все тот же Витя. «Ага. С облегчением соглашаюсь я. Тебе как обычно?» Я киваю, и через пару секунд в моей руке оказывается бокал сухого белого. Все же я была не права, концентрируясь только на Витяных недостатках. Именно он по пятницам заезжал в винотеку, и именно он всегда находил мои любимые оливки Каламата. «Так и меня в свой между собойчик возьмите!» Отхватывает Денис, втискиваясь между нами с бокалом виски. «Малыш, ты опоздал!» Смеется Лиана, глядя на нас. «Эта красотка скоро замуж за парня справа выйдет. Нечего было столько в спортзале торчать». Серьезно, что ли?» Денис по очереди смотрит на меня и на Витю. «А я ей чуть кольцо не сплёл в надежде, что она тебя, ботаника, кинула!» Несмотря на то, что к угловатым шуткам Дениса в нашей компании уже привыкли, я чувствую жуткую неловкость. Во-первых, потому что мое замужество находится под таким же вопросом, как судьба крупнейшей иностранной видеоплатформы. Во-вторых, зажатая между Вити и Денисом, я ощущаю себя в лучшем случае ветреной Еленой, а в худшем — бутербродной ветчиной. И пристальный взгляд Рафаэля это ощущение лишь усиливает. «Так, а давайте-ка мы все выпьем!» Лиана, сияя праздничной улыбкой, поднимает фужер. «А потом будем играть!» Запустив руки в карманы облегающих джинсов, она достает стопку карточек и по очереди раздает их гостям. Я растерянно сжимаю в руке картонный прямоугольник. А чего, монополия уже не котируется? Или старая добрая бутылочка на крайний случай? Каждый получил задание, которое должен выполнить. Торжественно продолжает именинница, обводя глазами стол. Предлагаю начать с опоздавших. Агния, ты первая! Не до конца понимая, в чем дело, я опускаю глаза на карточку и читаю. «Заставь кого-то признаться в том, что он скрывает».